Глава сорок «Мамочки, как же больно! Безумно больно! И еще больнее! Так, где это я?» Как горячо ударило в плечо, каким огненным сверлом отдает в спину и в грудь. Голова гудит, пылает, кровавые шары прыгают под веками, губы сухие, как наждак, сочится за пазуху по ребрам и качает точно на качелях. Катя, разлепив веки, повела глазами. Но все, что удалось рассмотреть, не поворачивая головы, чья-то рубаха и густая черная борода, которая туда-сюда мила ее по лицу. Она поморщилась, но отвернуться не могла. Ее крепко держали и куда-то несли. — Вы кто? — Заткнись, — ответили ей сквозь зубы. — А, нет. — Очухалась. Тогда говори, чего не то, чтобы слышал. — Что? — Песни пой. Не знаю. Все легче. Знаю, что ты жива. — Ты жива? — Да. — Зовут как? — Катя. — Миша, знакомы будем. Ты, Катя, зачем лезешь туда, куда не просят? — Я. — Я, я. я. ты малые. Без тебя бы не разобрались? — Князь. — Чего, князь? Куда он денется? Ты чего полезла-то? — Я думала... — Одни беды от вас. В бога душу твою ж мамашу. Катя вдруг поняла, что и ему больно. Его сильно кренило, он шел, припадая на бок, но не сдавался, стараясь идти быстрее, лишь иногда матерясь, но тотчас же извиняясь. «Ну вас всех!» — подумала Катя, прижалась к рубахе и закрыла глаза. Стало спокойно и уже совершенно не страшно, даже и не больно почти, когда вот так за компанию. Дежурная медсестра по молодости сначала даже испугалась, в приемный покой ввалился воняя потом и скрежеща зубами перекошенный лохматый человек на руках у которого дремала окровавленная девушка он проковылял к столу дежурной и прорычал врача заберите ее у меня ну вас к черту и тотчас как забрали повалился на пол позвали врача у нас аншлаг сегодня еще парочка подивилась хирург маргарита вильгельмовна девчонку в операционную «Несите, несите. Того с носом уже обработали. Так у вас что?» «Спина. О, красавец! Да вы титан. Как вы ее дотащили-то?» И обратилась к сестричкам. «Этого в палату, блокаду ему, конскую дозу. И чтобы не шевелился, потом пули ко мне в операционную. Где дежурная? Маруся, отзвонись в милицию!»